31. Уллиншпигель часто виделся в Генте с Яковом Сколопом, Ливеном Сметом и Яном девольсфагером которые делились с ним известиями об удачах и неудачах Молчаливого. И всякий раз, когда Уллин шпигель возвращался в Дестельберг, Ламе спрашивал его, что ты принёс, счастье или несчастье? «Ах, — рассказывал Уллиншпигель, — принц, его брат Людвиг, прочие вожди и французы решили двинуться дальше во Францию. на соединение с принцем Канде. Так они спасли бы бедную землю бельгийскую и свободу совести. Но Господь не захотел этого. Немецкие рейтеры и ланскнекты отказались идти дальше и заявили, что присягали воевать с герцогом Альбой, а не с Францией. Чет Наранский заклинал их исполнить свой долг. Ему пришлось отвезти наемников через Шампань и Лотарингию в Страсбург, откуда они вернулись в Германию. это внезапное упорное сопротивление меняло все король французский, вопреки договору с принцем отказался дать условленные деньги королева английская обещала принцу прислать помощь надеясь что она твоюет коле с округой ее письма перехватили передали кардиналу таринскому а тот от имени принца ответил ей отказом точно приведение при крике петуха исчезает на глазах наших прекрасное войско но господь с нами Если земля отречётся от нас, то вода сделает своё дело. Да здравствуют газы.